Спросила я это просто, чтобы разрядить молчание. Отец сухо ответил: "Не знаю". Мы садимся ужинать. Мноэль улыбается. Жизнь для неё, чтобы не происходило прекрасно. Потом я смотрю телевизор, так как читать у меня буквально нет сил. Отец удалился к себе в кабинет. В начале одиннадцатого приходит брат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 Ничего шеньки о нем не знала, и вообще пребывала как бы за скобками его жизни.